Глава 330. -е. Блокирование местности Экстра-бюро являлось официальной организацией в китайском сообществе экстрадинаров. Помимо столичного главного управления, самым сильным бесспорно было шанхайское экстра-бюро, которое официально располагало тремя экстрадинарами класса А. Тем более главный начальник Вэй Цинькунь находился на пике класса А. Что касается классов Б и С, то таких экстрадинаров было ещё больше, К тому же Шанхай являлся экономическим и финансовым центром Китая, поэтому Шанхайское экстрабюро бюро было невероятно богато и могущественно. Шанхайское экстрабюро бюро никогда не относилось всерьёз к находившемуся по соседству Джидзянскому экстра-бюро и считало себя боссом в районе дельты реки эн а Джидзянское экстрабюро бюро было для него всего лишь младшим братом. Именно поэтому высокопоставленные лица Шанхайского экстрабюро бюро смотрели сейчас на Цзуи со смешанным чувством. Прежде всего, они, разумеется, негодовали. И Цзуи, будучи консультантом Джодзианского экстрабюро, получил от главного управления поручение вмешаться в дело о кровавых жертвоприношениях. Для них, высокопоставленных лиц, это, несомненно, был позор. Многие полагали, что столичное управление решило устроить взбучку шанхайскому экстрабюро. Это тоже послужило причиной, почему Цзуи вчера холодно встретили. Однако никто и представить себе не мог, что Цзуи едва посетит место преступления, как сразу же направится в усадьбу Родо Дуань, где схватят преступника. Прошлым вечером практически все сотрудники шанхайского экстра-бюро пребывали в полном недоумении. Они так долго ломали голову, задействовали так много человеческих материальных ресурсов, но не нашли никаких зацепок. А Дзуи так легко совсем справился. Позор! Разве могут они теперь считать себя боссом по отношению к джидянскому экстра-бюро? И всё же они вынуждены были поблагодарить Дзуи, ведь если бы он не поймал убийцу, не удалось бы узнать о шанхайской секретной базе Совета Истины. В этом случае продолжились бы убийства, а шанхайское экстрабюро подверглось бы ещё большему давлению. Поэтому они испытывали смешанные чувства к Цзуи. На их фоне Вэй Цянькунь, вне всякого сомнения, был намного великодушнее и очень высоко оценил Цзуи. Оказавшись под множеством смешных взглядов, Цзуи с бесстрастным видом ответил. «Если хотите поймать членов Совета Истины и при этом не навредить невинным, тогда мы полностью блокируем местность». «Полное блокирование местности?» Едва звук замолк, как кто-то насмешливо вымолвил: "И как же это сделать? Совет Истины был вовсе не мелкой ребежкой, а древней экстрадинарной организацией. Нельзя недооценивать их мощь в Шанхае. Даже три экстрадинара класса А, состоявшие в Шанхайском экстрабюро, не решались заявлять, что операция пройдёт гладко, если они все примут в ней участие. Никто не знал, какими необычными способностями и средствами владеют экстрадинары Совета Истины. Тем более Дучжан Ан действовал очень скрытно." Даже Вэй Тянькун чувствовал, что нужна особая осторожность. Адзуи сейчас заявил, что надо полностью блокировать местность. Эти слова показались всем смехотворными. Может, ты и крутой, но способен ли ты сравниться в крутости с тремя классами А и несколькими сотнями классов Б и С? Вот этим блокируем местность. Адзуи неторопливо поднял руку. Внезапно появился металлический нарукавник, который со слабым щелчком плотно закрепился на правой руке. В конференц-зале точно заголдели. Никто, включая Вэй Цянькуня, не разглядел, каким образом Зои совершил такую метаморфозу, но все узнали, что за снаряжение было надето на его руку. Устройство активации субпространства и фиксации боя сокращенно Субустройство. Это был научно-магический результат исследований китайского сообщества экстраординаров и башенных магов дикого мира. Шанхайское бюро тоже получило всего несколько Субустройств первого образца. Приведи Субустройство Зои вейтсянь призадумался. «Вы это имеете в виду?» «Да». Отзуи кивнул. «Блокирование местности доверьте мне. Я веду нас и противников супространства, тогда мирные граждане не пострадают». В мире с блокированием территории, где проходили бои, занимались чародеи. Если чародеи отсутствовали, этим также могли заняться рыцари. По правде говоря, Цзуи был способен выполнить эту задачу и без субустройства, но это стало бы слишком большим шоком для всех, да и пришлось бы похлопотать, чтобы объясниться. «Невозможно!» – кто-то воскликнул. «Субустройство не настолько мощное!» Лаборатория Шанхайского экстрабюро уже давно проводила испытания, поэтому в достаточной мере знала характеристики этого научно-магического прибора. «Мощность зависит от того, кто использует субустройство!» В результате не успел Зи ответить, как Вэй Тянь Кунь первым заговорил. «Я доверяю консультанту За. Тот человек, что поставил идею Дзои под сомнение, немедленно вжал голову в плечи, услышав недовольство в голосе своего босса. Но большинство присутствующих всё равно сомневались. Заметив выражение их лиц, Дзои с улыбкой сказал. «Тогда давайте проведём тест». Закончив говорить, он встал и активировал субустройство. Раздался тихий звук вибрации, и, И от Зуи во все стороны распространились невидимые колебания, которые мгновенно полностью покрыли конференц-зал. Пространство вокруг всех присутствующих искривилось, все экстрадинары сразу почувствовали, как непреодолимый поток силы окутал и погрузил их в удивительное субпространство. Немало людей, исходя из инстинкта самосохранения, активировали свои сверхспособности. Беспорядочные экстраординарные колебания яростно заколыхались в этом запечатанном пространстве. «Спокойствие!» Вейд Сянькунь прорычал. «Следите за собой!» Его рёв, словно ледяная вода, мигом остудил всех возбудившихся людей. Многие обменялись растерянными взглядами. «Я говорил, что доверяю консультанту Дзо». Вэй Цянь Кунь серьёзным голосом сказал. «Теперь вы доверяете ему?» Те люди, что прежде не доверяли Цзои, стыдливо опустили головы. Пусть они и были гордыми, но тоже вынуждены были склонить головы перед абсолютной силой. Всем лишь оставалось радоваться, что Цзои не их враг» иначе он мог бы сотворить ужасные вещи с помощью своего субустройства. Сразу погрузить такое большое количество людей в субпространство пожил не смог бы даже Вэй Цянькунь. Насколько же силён Зуи? Высокопоставленные лица шанхайского экстра-бюро не решались углубляться в этот вопрос. В следующий миг Зуи выключил субустройство и освободил всех из супространства «Дело не терпит отлагательств», — Вэй Цянькунь строго промолвил. «Чтобы не дать людям совета истинно сбежать или выкинуть какой-нибудь трюк, Предлагаю устроить немедленное облаву на них. Если будут сопротивляться, разрешаю стрелять на поражение. Согласен, согласен, согласен!» Все поочередно выразили согласие с Вэй Цянькунем. Вэй Цянькунь взглянул на Цзуи. «Консультант за. в таком случае будьте любезны нам помочь!» Цзуи кивнул. «Хорошо».